И все же я была готова изменить свое мнение, если кто-нибудь продемонстрировал бы мне летающую тарелку. После того, как в октябре 1974 года я вместе со своей подругой Нурией Хансон проехала сотни миль по Аляскинскому шоссе, я больше не сомневалась в том, что НЛО существует. Мы с Нурией были на съезде коптской христианской общины, который проходил в Коломазу, штат Мичиган. Американский руководитель общины Хамид Бэй благословил меня на обратный путь, сказав «Наставляй ее, защищай ее и позволь ей увидеть свой свет». Пока мы ехали домой в Анкоридж, до которого было больше двух тысяч километров, Погода резко ухудшилась. После форт Нельсона, что находится в Британской Колумбии, дорога обледенела, из-за сильного тумана видимость сократилась всего до нескольких метров. Ближайший приют находился от нас в 50 километров, и мы с нетерпением ждали, когда же можно будет отдохнуть. Каждая миля горной дороги давалась мне с трудом. Мне постоянно приходилось бороться с машиной в вечном страхе, что мы вот-вот съедем с дорожного полотна и полетим вниз под откос. И тут на склоне горы мы заметили какой-то огонь, который вначале приняли за световой маяк для самолетов. Это световое пятно по неровной траектории двигалось в нашу сторону. пока, наконец, не повисло между нами и склоном горы. Размером оно теперь было, как три полных луны. По форме оно напоминало котелок с иллюминаторами по всей окружности, находящимися чуть выше полей. В исходившем из иллюминаторов отраженном свете мы даже могли разглядеть куполообразный верх аппарата. «Ух ты!» — воскликнула я, — «да ведь это летающая тарелка!» Мы разглядывали ее довольно долго, после чего возобновили свое путешествие. И я вдруг заметила, что машина мне больше не сопротивляется. Собственно говоря, я ее вообще больше не вела, она ехала сама. Я убрала руки с руля, так, чтобы не заметила Нурия. Но машина, безо всякой помощи с моей стороны, продолжала аккуратно выписывать повороты. Также обнаружилось, что я не могу менять скорость, как бы сильно не давила на акселератор. В конце концов, Нурия это заметила и сказала, «Если ты не можешь вести машину, просто сложи руки на коленях». Я так и сделала. Скорость оставалась постоянной. Машина безо всяких осложнений уверенно преодолевала повороты. Все это даже не казалось нам странным. Нами вдруг овладело приятное спокойствие. Машину окружал свет, и когда мы высунулись из окон, то обнаружили, что он исходит из красивого и очень пушистого белого облака. Мы пришли к выводу, что НЛО, которое мы встретили, нас направляет и защищает. Он и ведет машину. Нам казалось, что это просто замечательно. Как это любезно с их стороны, думали мы. В конце концов мы остановились возле приюта на озере Мунчо. Мы вышли, чтобы размять затекшие ноги, а когда собрались ехать дальше, то заметили, что со стороны дороги к нам направляется темноволосый бородатый молодой человек. «Вы меня не подбросите?» – спросил он. «Боюсь, что в машине нет больше места», — сказала я. «Вы сами видите, что сзади уложен багаж, а впереди есть место только для двоих». Ни мне, ни Нури. почему-то не пришло в голову спросить, откуда он взялся, и почему на нем только рубашка и брюки вместе со стильными полуботинками. Замечу, что в тот момент температура воздуха была около нуля, и повсюду лежал снег. Я спросила его, куда он направляется. «Всего лишь к следующему приюту», — ответил он, объяснив, что он там работает. «Тут всего 130 километров». «Единственный выход заключается в том, что вы сядете на колени к Нурии или она сядет к вам», — сказала я. «Если вы на это согласны, то мы вас повезем». Он сказал, что это ему подходит, и, к моему удивлению, сразу же уселся на колени к Нурии, а не наоборот, как сделало бы большинство мужчин. Однако довольно скоро я поняла, почему он так поступил.